Глава 13, 13-я дивизия генерала Андуладзе брала чернянку. Сельцо, славящееся садами, горело. Листва на яблонях и вишнях жухла от жара, сворачиваясь на глазах. то наступая, то отскакивая назад. Перегруппировывая силы, постепенно отвоевал левобережье. За землю, за деревеньки. Генерал не держался, ему важно было перемолоть силы красных и лишить их наступательного запала. Стоя на бричке, Слощев вглядывался в свой цейс, а Андуладзе действовал по всем правилам маневренной войны. Не втягивался в бои на улочках, а обходил сельцо справа со стороны хутора цукура, как бы предлагая первой бригаде 15-й дивизии красных податься в сторону большой маячки. В Красной армии той поры дивизии состояли, как правило, из трех бригад по три полка в каждой. Для Иогана Раудмитса, начальника 15-й дивизии, это было вроде даже не отступление, а продвижение вперед, к перекопу. Но на этом пути, смешавшая порядки, растянувшаяся дивизия непременно должна была встретить 34-ю дивизию белых, под командованием генерал-лейтенанта Теплова, который уже обошел большую маячку с юга и ждал красных, чтобы ударить по ним во время движения. Непрерывно крякающими, утиными голосами напоминали о себе Слащеву полевые телефоны. — Передай Теплову, — приказывал кому-то Слащев, — пусть выдвигает артиллерию и бережет солдат. Как назло, куда-то подевался Славка-барсук. Ему надо артиллерийским дивизионом командовать, стоя в стороне, а он наверняка пропадает где-то на батарее. Впрочем, дивизион без него действовал слаженно, умеючи, и все же помощь Барсука в непосредственном бою была бы неоценима. Сейчас, пытаясь сквозь дым и пыль и уже густеющие вечерние сумерки разглядеть движение частей, Слащев испытывал генеральское удовольствие от того, что хоть и на грани срыва, Хоть заходя местами за предел разумного риска, его войска раздергали на части махину красных войск, устремившуюся к перекопу, и лишили ее энергии наступления. Серия гранат, пущенная красными из очернянки, брызнула оглушительной очередью перед наблюдательным пунктом, осыпая людей-лошадей комьями земли. Осколки ушли вверх, но один, углядел Слащева, и ударил его в бинокль. От контузии генерала сел на сиденье брички. Драгоценный цейс разлетелся в дребезги, а его окуляры, хоть и в мягких каучуковых накладках, больно ударили в глаза. Фельдшер, придерживая одной рукой пенсне, оглядел генерала. — Слава богу, все цело, — пробормотал он в усы, — но надо примочку и перевязку. — Какую перевязку? — рассердился Слащев ты кто? Хочешь у меня зрение отнять? Никак нет, но иначе будет сильный опухоль от удара, глаза закроются, а так менять буду все время. Часа через два пройдет? Ладно, заматывай, но чтоб на два часа, не больше. Мне и ночью видеть надо. Через пять минут голова Слащева была перебинтована легкой повязкой, придерживающей тампоны и примочки. Генерал уселся поглубже в бричку, надвинул на лоб фуражку. Приказание отдавал, как шахматист, играющий вслепую. Он не хотел, чтобы кто-либо видел его с повязкой на голове. Весь ранение командующего во время боя — это все равно, что лишняя дивизия у противника. Но от солдатского беспроводного телефона ничего нельзя утаить. И, как в детской игре, высковерканные слова — передаваемый шепотом по цепочке, первоначальное известие вдруг начинает обрастать нелепыми и ужасающими подробностями. Нина Николаевна узнала о ранении командующего в местечке Магдалиновка, куда перевез ее денщик Пантелей, как только красные стали подходить к Черной долине. Она стояла возле плетня, наблюдая за телегами с ранеными, тянущимися по большаку в тыл к Чаплинке придерживая руками живот, косынкой от пыли прикрыло лицо. Уже смеркалось, солнце заходило за Днепром, за Херсоном, и ветер гнал на закат полосы дыма, делая вечернюю зарю мутно-кровавой. Пыль от телег лезла в ноздри, раненые переговаривались, кричали, делясь новостями. Ездовые, мобилизованные пожилые дядьки, были мрачны, сидели сутулившись, Когда везешь раненых, кажется, будто все уже обрушилось, и поражение неминуемо. Капитан, услышал Нина хриплый басок офицера, руки и шея которого были перебинтованы. Командующего ранило. В голову. Тяжело? А разве бывает в голову легко? И ваше благородие. Дуже да сильно вдарило ему в голову железякой. Ничего, как есть, не видит. Громко откликнулся солдат с другой телеги. Он был забинтован от макушки до рта головой. Ему казалось, что уже никто ничего не слышит и не видит. Поэтому не говорил, а выкрикивал слова. — Чего болтаешь, дурак? — оборвал его капитан. — Генерал на своем месте. — Ну как же, я сам видел. При мне его вдарило! — не унимался солдат. Он выкрикивал еще что-то, но телеги уже уехали далеко, — и Нина Николаевна слов разобрать не могла. Первым порывом было догнать телеги и обо всем расспросить. Но она отказалась от этой мысли, вернулась во двор. Шарахнулись куры. Пантелей испуганно вскочил с прысьбы, где не спеша докуривал свой тютюн. «Седлай коня», — приказала Нина Николаевна. «А что? Куда?» — За куда закудахтал Пантелей, который никак не мог привыкнуть к взрывному характеру своих хозяев. — Нельзя вам, Нина Николаевна, тяжелая вы. — Знаю лучше тебя, какая я. Седлай. И пошла за карабином и фуражкой. Напялила галифе, широченные, подарок толстяка теплого. Пантелей стоял посреди двора, не зная, как поступить. Вид Драгунки быстро направил его мысли в нужное русло. Он вывел из сарая Карева, вынес седло, потник, нагрудник с похвой, принялся оседлать. Карий, которого оторвали от сена, недовольно вскидывал морду, косил глазом. «Быстрее поворачивайся». Пантелей в торопях ударил корега кулаком по низу и мигом, только конь поджал живот, затянул подпруги. «У юнкера Нич Володова все должно быть справно. Может, и я с вами? Оставайся на хозяйстве». Оттолкнув руку Пантелея, Нина Николаевна тяжело влезла в седло. «Эх, а как взлетала! В один мах! Джигитом была!» Приторочила карабин. Пантелей перекрестил Нину Николаевну, бросился отворять ворота. Юнкер сразу дала шинкелей, и Кари, зная норов садницы, вылетел на улицу и пошел наметом.